На самом деле, Улук Махмед, по-видимому, лучше понимал ситуацию, чем его советчик XX века. Времена Тахтамыша закончились. С распадом Золотой Орды и ростом экономической мощи Руси баланс сил изменился в пользу русских. Орда Улук Махмеда, очевидно, была немногочисленной. Вряд ли он имел под своим командованием больше десяти тысяч воинов. Судя по всему, он осознавал, что победа его сыновей в Суздале была чистой случайностью. В этих обстоятельствах он не мог серьезно думать о покорении Руси силой оружия или об удержании ее в подчинении только силой. Его единственным шансом было использовать Василия II как своего представителя для сбора с Руси огромные контрибуции, при помощи которой он мог построить собственное ханство за пределами непосредственной досягаемости московских войск. Его решение было, может быть, самым выгодным, какое он мог принять. Единственное, что он упустил из виду, так это своего старшего сына Махмудека. Соблазнившись богатствами, которые должны быть собраны с Руси, Махмудек решил воспользоваться ими сам, вместо того, чтобы позволить своему отцу использовать их. Он убил отца, И повёл орду в Казань, где осенью 1445 года объявил себя ханом. Возможно, он убил бы и своих братьев Якуба и Касима, но по словам летописца, они сбежали в землю черкесов. Что он имеет в виду под названием Черкеса, станет ясно из последующих событий. Некоторые другие князья и знатные люди тоже покинули Махмудзека и перешли к хану Саид Ахмаду. Василий II вернулся в Москву 17 ноября. Он мог быть в определенной степени удовлетворен исходом событий. Он сохранил свой стол и свое государство, не уступив хану никаких территорий. Более того, после убийства улук Махмеда и отхода Махмудека в Казань, непосредственная опасность миновала. Татарские князья, посланные Улук Махмедом для сбора контрибуции, не имели обязательств перед его сыном, и, по крайней мере, некоторых из них можно было склонить пойти на службу к Василию II, наградив деньгами, которые они собирали. Заманчивые условия, предлагаемые великим князем, привлекали теперь и других татарских князей и знатных людей, не пожелавших следовать за Махмудеком в Казань. Приход на Русь большого количества татарских чиновников было сначала естественным следствием поражения и плена Василия II. Однако процесс продолжился как результат целенаправленной политики великого князя. В использовании татарских вассалов он быстро увидел новый метод борьбы с татарскими ордами вокруг Московии. Он нанял верно подданных татар сражаться с внешними татарами. Кроме того, Василий II давно осознал преимущество иметь новую группу верных приближенных, которых он мог использовать для подавления любой оппозиции своей внутренней политики со стороны русских подданных. Такая позиция быстро крепла, и именно за щедрость Василия по отношению к татарам Ухватились его враги как за наиболее удобный пункт в их пропаганде против него. Как и можно было ожидать, душой этой пропаганды стал Дмитрий Шемяка. Ему удалось получить полную поддержку князя Ивана Можайского, а вдвоем они уговорили великого князя Тверского поддерживать в наступающей борьбе, по крайней мере, доброжелательный нейтралитет. Даже никоновская летопись, которая отмечена монархическими традициями и в других случаях подчеркивает популярность Василия среди москвичей, признает, что на этот раз многие московские бояре, богатые купцы и даже некоторые монахи вошли в заговор против него. Пропаганда, поддерживаемая Дмитрием Шемякой, кажется, произвела эффект. Был распространен слух, что Василий II – скрыл главное условие своего соглашения с сулук-махмедом утверждали, что якобы по этому условию